«Дружная семейка». Жил некто на свете по имени Доб С почтенной супругой по имени Боб Держал он собаку по прозвищу Боб И кошку по прозвищу Читера-Боб Однажды сварила баранину Моб Садится обедать супруг и ее Доб И ждут своей доли собака их Боб И кошка по прозвищу Читера-Боб Едва только справился с косточкой Боб Он косточку отнял у Читера-Боб За кошку вступилась почтенная Моб. За Боба хозяин по имени доп Уходит с женою, поссорившись доп И горько рыдает почтенная Боб Но мирно играют на солнышке Боб И кошка по прозвищу Читера-Боб